Владивосток. Номер гостиницы «Версаль». Ванюшин сидел за столом полураздетый, лицо испитое, оплывшее, глаза щелочками. «Вот вырезочка, Максим Максимович», — сказал он. Из московской газеты «Раннее утро». От 17 октября 1912 года. «Полюбопытствуйте!» Он достал из большого портмоне истлевшую на сгибах вырезку и протянул ее Исаеву. «Только вслух. Я наслаждаюсь, когда слушаю это». «Вчера у мирового судьи, — начал Исаев, — слушалось дело корреспондента иностранной газеты Фредерика Ранета, по обвинению его в нарушении общественной тишины и спокойствия. Находясь в ресторане в компании иностранцев и будучи на веселье, Ранит подошел к официанту Максимову и ударил его по лицу. Составили протокол. Ранит заявил, что он не желал оскорбить Максимова, а хотел только доказать, что в России можно всякому дать по лицу и отделаться небольшим расходом в виде денежного штрафа. Мировой судья приговорил Ранито к семи дням ареста. «Заголовочек пропустили, Максим. Вы обязательно проговорите мне заголовочек». «В России все можно», – прочел Исаев. Ванюшин захохотал деревянным смехом, заколыхался весь. «Какая прелесть, вы подумайте! У нас все можно, всем и все!» любому скоту и торговцу, любому сукину сыну, любому интеллигентишке. Зря вы нашу интеллигенцию броните. Она бессильна не от того, что плоха, а потому что законов у нас много, а закона нет. Почему не пьете? Не хочу перед охотой. Гиацинтов через час, видимо, приедет. Будем завтра изюбря бить». Я тоже с вами потащусь. Вам бы отдохнуть с дороги, Николай Иванович. э ерунда. Почему вы не пьете? Ах, да, понимаю. Охота. Уничтожение живых тварей, инстинкт и прочее, прочее. Максим, опустив плечи и бессильно вытянув руки вдоль тела, сказал Ванюшин. Все кончено. Вы понимаете, мы пропали, Максим. О чем вы? В эмиграции после гибели Колчака я жил в роскошном Харбинском холеву и подстилал под себя чудесную солому. Как нищий, как изгой воровал хлеб. Бред. Хотя почему? В эмиграции есть определенная прелесть. Ощущение постоянной жалости к себе – «Злорадство, возведённое в санрелигии. И любовь ко всему нашему, доведённая до абсурда. Даже болевотина, если она наша, кажется в эмиграции родной и близкой. До слёз свои». В дверь постучались. «Валяйте!» — крикнул Ванюшин. Заглянула Сашенька. «Заходите, дорогая». Бросился навстречу ей Исаев. Он пожал ей руку крепко, по-английски, и повёл к столу. Сашенька была одета в короткий тулупчик, кожаные галифе, заправленные в белые с а т о р о ч к о й пимы. «Это вы зачем так оделись, лапушка моя?» спросил Ванюшин, целуя Сашеньку в лоб. «На карнавал по случаю наших побед?» «Да нет же, Николай Иванович. Нас Гиацинтов пригласил на охоту». «Изюбри бить». «А где он сам, наш Демулен?» «Вечером приедет, а меня сейчас отправляет на а в т о м о б и л е с продуктами и поварами». Исаев подошел к окну, чуть приоткрыл занавеску и увидел в длинном сером автомобиле двух поваров. Это были явные филеры, лобики низкие, глаза бегают и в облике прибитость». «Сашенька», — сказал Ванюшин, — «вы чертовски похорошели, душечка моя. К чему бы это? Не к Любвиль?» Сашенькины брои вскинулись, она резко повернулась к Ванюшину и ответила ему. у к о н ы й Николай Иванович, коной». Девушка убежала. Исаев посмотрел вслед ей ласково и с такой мучительной тоской, что Ванюшин гулко ахнул, и погрозил ему пальцем. Подошел к письменному столу, снял трубку телефона, назвал номер и сказал. «Полковник?» «Да, да, я. Ты что так удивляешься? Меркулов там, м о я здесь. Ты нас сейчас на охоту заберешь или позже?» «Когда?» «Вечером? Хорошо. До 6 и мы свободны. Ладно, ждем». Ванюшин положил трубку и сказал, «А теперь пьем спокойно и думаем о Боге». Он налил себе еще стакан коньяку, выпил его одним махом и начал бегать по номеру, напевая комаринского мужика дурным голосом. Друг замолчал, сел на корточки и отполз в угол. Спросил, «Вы когда-нибудь слыхали, как воют охотники-волчатники?» Они вабят. Волчицы кричат, волка подманивают. Я умею. Хотите, покажу?» Ванюшин лег на пол и начал выть. Сначала тихонько, а потом нарастающе. Жутко. Отчаянно зверина. Замолк. в Схлипнул. «Пошли в город, Максим», — жалобно попросил он. А то я здесь повешусь. Ты, кстати, слышал? Вчера вечером генерал Савицкий предложил американцам продать за миллион долларов все земли уссурийского казаческого войска. Патриот российского народа, герой и солдат торгуют землей своей родины. Этого пока еще в мировой истории не было. Рыбы действительно таки н а ч и н а е т гонить с головы. И еще я своими глазами видел, как семеновцы одного красного пленного, простого русского мужика, никакого не комиссара, в р а з д е л е на льду Амура д о г о л а натер л и щучьими головами, а потом обваляли в соли и пустили на все четыре стороны. А до ближайшего жилья десять верст, а мороз тридцать градусов – Так он на коленях за ними полз и все кричал, чтоб они его пристрелили. Говорят, толстые люди добродушны. Какая глупость. Это все вы про пикников выдумали, Максим. И еще знаете что? Общество, в котором хорошему писателю самому приходится организовывать на себя рецензии, обречено, ибо оно отравлено равнодушием и пассивностью. Мне вчера один большой литератор написал из Парижа. Просит о его сборнике статью поместить. Сам просит, а мне противно. Что-то с вами приключилось, Николай Иванович. Даже морщины возле ушей прорезались. Это знаете к чему? К чему? К тому, что вы еще на одну ступень мудрости подниметесь. Ванюшин не слушал Исаева, загадочно усмехался и продолжал говорить. «А у всех купчишек генералин в мозгу. Интеллигент не падок до власти, в этом трагедия нашего общества. У нас до власти падки торгаши, разночинцы и попы. А интеллигенты только правдоискательствуют, от этого страдают сами и заставляют страдать окружающих. пророчествует все время пророчествует я давеча смотрел лао дзы сказал исаев там очень хитро трактуется взаимоотношение между неким большим и малым малое как утверждает лао дзы должно быть наверху и чеславица а большое внизу и довольствоваться тем что оно большое «К чему это вы? Снова хитрите? Вы хитрый человек, Максим Исаев. Зачем вы про большое и малое? Думаете, я малое, а вы большое? Вон, в углу череп ворочается. Глядите-ка. Скорее уберемся отсюда. Кстати, у вас патроны на моей доле найдутся. Вдруг я решу на номер встать». Исаев вытащил из кармана два патрона, заряженные бренеками. «Один вам, другой мне. Хватит, а? Я с собой на изюбре больше одного патрона и не возьму. А если промажете? Обидно? Так я не промажу, Николай Иванович. Я злой на охоте.